Проблемы, с которыми сталкивается человек, переехавший в Крым. И наш опыт их решения. Первое. Жара-жара. Перебираемся на юг, чтобы убежать в тепло от бесконечной зимы, но сталкиваемся здесь с изнуряющей жарой. Летом в Крыму бывает очень жарко. Случалось, что температура поднималась до плюс 37. И это в нашем городке Старый Крым, который крымчане называют местным Северным полюсом. Как мы с этим справляемся? Ну, главное, мы сразу выбрали для жизни не самое жаркое место в Крыму. Живем на высоте где-то около 400 метров над уровнем моря. У нас тут всегда на 2-4 градуса прохладнее, чем на равнине. А когда жара добирается и до нас, стараемся бездельничать. Бросаем все работы по саду-огороду, никуда не ходим. Валяемся до вечера дома под вентилятором или в саду в тени деревьев. Вторая. Зима, зима, зима. Немало людей, переехавших в Крым, удивляются, что здесь тоже бывает зима. Они ведь бывали здесь только летом, когда всё цветёт и пахнет, и думали, что иначе и быть не может. Мы, кстати, приехали сюда такими же наивными буратинами. Нет, конечно, мы слышали и читали, что даже на южном берегу Крыма случаются снег и морозы. Несколько раз смотрели популярный во времена перестройки фильм «Асса», Там в Ялте на пальмы, на цветущие розы ложится снег, а местные жители, одетые почему-то по-летнему, с недоумением смотрят на эту удивительную для них картину. Что сказать? Если вы собираетесь покупать жильё не в Ялте и её окрестностях, то картина со снегом будет не такой уж и удивительной. В нашем городке на востоке Крыма зима почти как на материке, со снегом и морозами. Конечно, она не такая затяжная, Приходит поздно, уходит рано. Но, тем не менее, случалось, что по ночам температура у нас опускалась до минус 20 градусов. А иногда не только мороз, но ещё и ветер. Старожилы говорят, что раньше в нашем старом Крыму вообще ветров не было. Но после того, как горнодобывающий карьер срезал верхушку горы Агармыш, который закрывает город от северных ветров, микроклимат изменился. Не только ветра стали случаться но даже ураганы. Так что совет наш будет таким. Найдите возможность пожить в том населенном пункте, который присмотрели для переезда две-3 зимних недели. Желательно в январе или феврале это поможет как-то приготовиться к будущим климатическим сюрпризам. Впрочем сюрпризов в любом случае не избежать, потому что зима здесь изменчива и непостоянна. Вчера были снег и морозы, а завтра тепло и солнце, подснежники цветут, пчёлы жужжат. А потом просыпаешься и видишь на оконном стекле ледяные узоры. Иногда вместо холодов приходят туманы. Скатится по горному склону облако на город и накроет его густой молочной шапкой. Ни тепло, ни холодно, ни день, ни ночь. Солнце не видно, дома и деревья зыбко качаются и плывут, словно во сне. Самое неприятное — Это когда в один из тёплых зимних дней начинает идти дождь, а к вечеру резко холодает, и всё живое вдруг покрывается корочкой льда. Это красиво, но часто обледеневшие провода обрываются, и тогда целые города и сёла могут остаться без света. Ну вот, наверное, мы уже вас изрядно напугали. Но теперь хорошие новости. В целом зима здесь мягкая и короткая, Иногда у нас в саду до самого Нового года цветут розы. Обычно в конце января во дворе распускаются подснежники. Это значит, что зима вот-вот закончится. А бывает, это случается еще до Рождества. В феврале в Крыму зацветает кизил. А в марте — миндаль, абрикос, алыча. Крымская зима иногда удивляет, но она никогда не утомляет. Недолгие суровые дни со снегами и морозами — сменяются почти летним теплом. В такое время мы стараемся путешествовать по Крыму. Дороги сухие, машин мало, курортники разъехались. Порой мы любим эту мягкую зиму даже больше лета. И не мы одни такие. Известная советская поэтесса Юлия Друнина однажды написала про это так. «Да здравствуют южные зимы! В них осень с весной пополам. За месяц январского Крыма Три лета курортных Адам. Между прочим, Юлия Друнина не однажды жила в Старом Крыму летом и зимой. И так полюбила наш городок, что завещала похоронить себя на Старокрымском кладбище. Ее прах покоится неподалеку от могилы писателя Александра Грина, автора «Бессмертных алых парусов». Третье. Нехватка воды. В Крыму есть места, где вода из крана течет круглые сутки. Там живут счастливщики. Потому что тут немало таких мест, где воду дают по графику и не каждый день. В нашем городке именно так. А если у тебя свой дом и сад-огород, то воды надо много, иначе всё засохнет. Мы в первый же год пробурили на своём участке скважину. Городским водопроводом не пользуемся. Своей воды хватает с избытком. Однако не везде в Крыму можно добраться до воды. Даже в нашем городке... Богатым на подземные воды такое случается. Бывает так, что у всех соседей на улице свои колодцы и скважины, а один домовладелец сколько ни пытался найти воду на своем участке, результата так и не было. И подобное развитие событий надо сразу учитывать. Четвертое. Сырость, плесень, грибок. Всяких грибков, не путать с грибами, и плесени здесь навалом. Наверное, это беда всех островитян. На острове тепло и влажно. Плесень и грибки любят такую среду. Мы с этой проблемой столкнулись, не прожив и года. Один из книжных стеллажей стоял вплотную к наружной стене. С улицы сквозь стену пробирается влажность и холод. Получается влажность, плюс нет движения воздуха. Именно то, что любит грибок. Когда мы отодвинули стеллаж то увидели, что стена покрылась серо-зелеными точками и кляксами. Хорошо, что еще не вся стена, а пока только на уровне одного метра от пола. Как мы с этой бедой справились? Сначала очистили всю плесень наждачной шкуркой, потом обработали пораженную поверхность антигрибковой жидкостью, а когда стена подсохла, заново покрасили. Хорошо, что этот грибок не вырастает вглубь стены. Ему не по вкусу ни ракушечник, Ни песчано-цементная штукатурка, ни саман, ни линолеум, ни пластиковый плинтус. А вот краску и шпаклевку он ест с удовольствием. А больше всего любит гипсокартон, проедает его насквозь за считанные дни. После этого мы все шкафы и стеллажи отодвинули от стены. Плесени в других местах пока не было. Но мы решили, что подход надо менять. Это Крым. Здесь в воздухе повышенная концентрация грибков поэтому всё должно проветриваться. Для устойчивости прикрепили к стенам все стеллажи с помощью металлических пластин. Пластины довольно жёсткие, стеллажи стоят устойчиво, не шатаются. И теперь пространство за ними хорошо проветривается и прогревается тёплым воздухом. Сначала мы собирались отодвинуть мебель от стены на 10 см, но длина пластин давала возможность для расстояния не более семи с половиной сантиметров. Впрочем, этого оказалось достаточно. Теперь мы время от времени берем фонарик и заглядываем за стеллажи. Прошло уже восемь лет, и грибок там больше не заводится. Также мы постоянно проветриваем дом. Летом у нас весь световой день открыты на стиш двери. И даже зимой проделываем такое каждое утро, открывая окна и двери на 20-30 минут. Плесень сквозняков не любит. А вот в саду с этим сложнее. Каждый год мы теряем значительную часть урожая черешни, абрикосов, персиков и винограда. Выход один. Опрыскивать сад химии. Но от этого мы отказались. С одной стороны, жалко смотреть, как гниёт урожай. Но с другой, совсем не хочется самим травиться. Пятое. Пауки, сороконожки, скалопендры. В первый же год нашей простой деревенской жизни в доме завелись пауки. И не какие-то там безобидные почтальоны, они же долгоножки. Нет, серьёзный паук стеатода, которого ещё называют ложным каракуртом. Они хоть и ложные, но тоже ядовиты. Укус стеатода не смертелен, как укус каракурта, но говорят, что достаточно болезненный, будто ужалила пчела. В общем, соседство неприятное ненужное. Прятались пауки за книжным стеллажом. Их там целая куча была, и больших, и маленьких. Пришлось вооружаться баллончиком с дихлофосом и отодвигать стеллаж от стены. Со стеатодами мы справились. А вот совсем избавиться от пауков не получается. На участке их огромное количество. Крестовики, тарантулы, долгоножки, цветочные пауки, бокоходы, пауки-осы — Как с ними не ни борись, они всё равно нелегально пробираются в дом. Особенно осенью, когда начинает холодать. Но мы уже к их соседству относимся философски. Ну, живут. А что тут поделаешь? Если не в дверь заползут, так в окно. Не в окно, так в вентиляционную трубу. Когда мы только заехали в свой крымский дом, там помимо пауков жили сороконожки, они же многоножки. «Дом старый, много всяких дырок, щелей и прочих укромных местечек. Вот они и приладились тут жить. Но когда мы привели дом в порядок и избавились от этих неприятных созданий, они больше у нас не появлялись. Повезло, что у нас тут не живут скалопендры. Это такая многоножка, только большая, до 10-15 сантиметров в длину, и ядовитая. В Крыму они обитают и в жилые дома забираются». Надо понимать, что это естественные минусы жизни на юге в своем доме. Со временем привыкаешь. Главное не давать им расплодиться в неконтролируемом количестве. Однако если человек страдает арахнофобией, то тут ему надо крепко подумать. Шестое. Проблемы с трудоустройством. С работой в Крыму напряженно. Особенно с высокооплачиваемой. Особенно если ты живешь в селе или маленьком городке. Поскольку мы пенсионеры, для нас это не так актуально, как для более молодых людей. Однако здоровье еще позволяет подрабатывать. Как мы это решаем? Очень просто. Научились зарабатывать в интернете. Это реально. Главное, чтобы был компьютер и подключение к сети. А что делать тем, кто не сможет вписаться в мир блогеров, копирайтеров, фотографов и веб-дизайнеров? Мы бы посоветовали научиться неплохо делать что-то своими руками. В первый же год жизни в маленьком городке мы обнаружили, что здесь наблюдается жесточайший дефицит каменщиков, плиточников, штукатуров, электриков, сантехников, автомехаников. И сегодня ситуация нисколько не улучшилась. Седьмое. Миф о плодородной крымской земле. Возили гостей по Крыму, проезжали мимо распаханной подозимой полей. Гости говорят «Вот так земля у вас», сплошной чернозём, хоть на хлеб намазывай. А мы им отвечаем, что этот чернозём привозной. А вообще-то земля в Крыму это ужас ужас, сплошные камни. Гости и нам не сразу поверили. У большинства людей, никогда не живших в Крыму, стойкое убеждение, что здесь воткни в землю палку, и через год там уже будет дерево с гранатом и персиками на ветках. Изменили своё мнение наши гости только после того, как мы им показали землю в своем саду. У нас так. На поверхности трава и все как надо. Но чуть копнешь, и сразу камни. Много камней. Хотя это центр города, и люди здесь до нас много лет жили. Однажды мы вскапывали небольшую грядку. Размером 1,2 на 2 метра. И решили для наглядности собрать камни, которые попадутся. Место было отдаленное в углу сада. Раньше там ничего не росло. Получилось у нас почти два ведра камней, размером немногим меньше кулака. Но это еще не все. Вторым заходом мы собрали камни помельче. Второй урожай промыли и рассортировали. Получилось следующее. Первая группа находок — это остатки цивилизации. Обломки кирпичей, кости животных, а также куски камней искусственного происхождения — похоже на какой-то древний бетон. Затем камни типа щебня. Это самая многочисленная группа. За ними немного морской гальки и мрамора. И, наконец, обломки керамики. Самые вредные камни – это щебень. Он с большим содержанием извести. После дождей или обильного полива известь размывается, а у деревьев и кустов желтеют листья. Это называется хлороз. Если ничего не предпринимать, растения могут погибнуть, так как желтый лист не вырабатывает жизненно необходимый хлорофилл. Мы в таких случаях срочно обрабатываем пораженные растения раствором хелатного железа. Это помогает. После промывки камней на дне ведра остается песок и известь. На плодородный чернозем это совсем не похоже. Отдельная тема – керамика. В нашей земле много битых горшков и прочих сосудов. Некоторые цветные, чаще всего зелёные. Откуда здесь древняя керамика? Ну так старый Крым был столицей крымского улуса Золотой Орды, а затем и столицей крымского ханства. А задолго до прихода татар здесь жили скифы, хазары, сарматы, аланы, греки, генуэзцы и другие народы. Так что крымское плодородие — Это в огромной степени упорный труд людей, живущих на этой земле. А если вы приобретаете участок земли, где никто до этого не жил, готовьтесь к тому, что кроме сорняков там вообще может ничего не расти. Знакомые приобрели такую землю на окраине Севастополя. Там у них вообще был сплошной камень и песок. Чтобы посадить сад, им пришлось завозить камазами землю.